Дов сидел рядом с руинами, где они устроили свое убежище, и оцеловело, глядел на свое отражение в луже. Что в пригорюнился, подходя к нему, спросил Магнификус. Я один, я совсем один, тоскливо пробасил дракон. На свете больше нет огнедышащих водяных драконов. У меня никогда не будет детей. Я не смогу их научить летать и говорить. Не буду отцом. Неужели у драконов так развит родительский инстинкт? Поразился второй. Он самый сильный кивнул чешуйчатой головой ящер. "Не грусти", успокоил его Магнифуск. "Ещё немного, я смогу тебе помочь". "Но вряд ли, конечно, мне удастся создать ещё одного водяного дракона извергающего пламя. Но я постараюсь превратить тебя в человека. Из драконов весьма приличные люди получаются. Что ты хочешь больше? Остаться драконом?" И ему есть потомство. Потомство с интересом отнёсся к предложению человека-дракона. А ты меня красивым сделаешь? Ну, брат, развёл руками второй. Это уж от тебя зависит. Будешь весёлым и храбрым, за тебя любая девушка пойдёт. Дыду клятвы на пообещал Дов и признался: "Знаешь, а мне уже одна девушка понравилась, та, которую крыса привела. Только не торопись с выбором, предастерегово магнифус. Выбор подходящей девушки очень сложное дело. Некоторые до седых волос определиться не могут. Очень сложное. О чем я и говорю, рявкнул повеселевший ящер и резко развернувшись в сторону леса по серьезнейшим голосом сообщил: рядом в лесу кто-то есть. Нападать не хочет. Чего-то ждет. Человек, но не совсем и очень сильный. Очень сильнее меня, заинтересовался второй. Нет, ты кин и создатель, матнул чешуечатой головой Дов и предложил ему: хочешь, я полюсу огнем полью. Не надо, запретил тот. Схожу гляну. Вдруг это посланник от моих друзей. Крикни, если что, попросил дракон. Магнифкус согласно кивнул и пошел к лесу. Источник беспокойств Дово он обнаружил сидящим на пне неподалеку. Это был Тал, собственный персоной. Твоя ящерица права. Ты действительно уже сильнее я. Я действительно уже не совсем человек. Поприветствовал его древний. Драконы и искони отличались особого рода проницательностью. Тал, как я рад тебя видеть, обрадовался второй. Что привело тебя к нам? Твоя глупость, сказал Тал. Как ты посмел вмешиваться в историю дручей? Они должны существовать сами по себе без вмешательства со стороны древних. А что тут такого? Пожал плечами Магнифус. Дручи первые вслед за Хаусом вышли из игры со своим дурацким расколом, ответил Древник. Этим энтузиазмом можешь натворить бед. Не забывай, дручи это те же эльфы. Задействуешь в битве с хаосом дручей, игра может заставить гномов и людей встать на сторону хаоса. Это не считая орков, гоблинов и твоих дружков из Нежити. Учту, пообещал ему второй. Всё как само собой вышло. И он спросил: "Вы знали, что Мор свои принципы раздал демонам?" "Каким демонам?" удивился древних. "Два слонашу, два дзинчу", сообщил второй. Я так понял, что во время последней игры ты первый начал жульничать и усилил своих героев принципами. Мор последовал твоему примеру, только свои принципы ты собрал, а он не смог. Хаос с помощью этих кубиков смог выйти из-под контроля. Это конец, обречённо шлёпнул себя по колену ладонью древних. "Почему конец?" не согласился Магнификус и вытащил из кармана добытые принципы. "Два я верну" Надеюсь, что и остальные как-нибудь добудем. Гениально, обрадовался Тал. Как тебе это удалось, молодой Пранира? Пришлось немного вмешаться в историю, Тручий. Улыбнулся молодой человек. И у меня были расходы. Вот, показал ему на мешок лежащую ног древний. Три тысячи золотых. Прихватил тебе на мелкие расходы. Если бы ты знал, как это кстати, потер руки магнифкус. Так, а что у нас с проходом наёмников через земли империи? Я лично дал задание Карлу Францу заняться этим вопросом, сказал Тал и поднялся с пня. Мне пора. Будь осторожнее с историческими переделами. Не дай бог устроишь сбой в программе, и всё, конец не биру. Не устрою, заверил второй. Древний сделал круговое движение правой рукой и взметнулся вихрем серебряной пыли к небу, оставив у пня мешок.